Глава третья Весь городок был усыпан опавшими листьями Сады, дворы, тротуары, крыши домов И даже небольшая площадь, именуемая главной Расположенная между универмагом и магазином хостовары Сплошь была покрыта сухим и ломким листом Единственная уборочная машина И не думала бороться с этим невиданным листопадом Ее шофер Петька Молодой нахальный парень, открыв дверцу кабины и свесив наружу ноги в громадных болотных сапогах, курил беломор в ожидании частных просителей, которым надо было что-то подбросить из магазина домой. Грачи готовились в дальнюю дорогу. Несметными стаями носились они над городком, криками сгоняя с деревьев ленивых птенцов, присевших не вовремя отдохнуть. Ака вздулась Потемнела от осеннего паводка, хотя по ней еще шустро бегали последние катера. Старый паром вытащили на берег и крепко-накрепко привязали к древним могучим ветлам, чтобы его не унес неудержимый весенний разлив. И в этой кутерьме Ленка целыми днями носилась по городу. Она не уставала удивляться странностям жизни. Грачи улетали, чтобы обязательно вернуться, паром вытаскивали из воды чтобы весной вновь опустить на реку, деревья опадали, чтобы снова обрасти молодыми и крепкими листьями. Вот такая у нее была славная и интересная жизнь. И вдруг все это перестало существовать. Она не слышала голоса людей, не видела, куда ее ведут дороги, не замечала, что ест и что пьет. Случилось это в начале ноября, во время осенних каникул, а закончилась в первый школьный день. Всего-то несколько дней и продолжалась эта история, а жизнь Ленки перевернула. В тот день Ленка долго бродила по городку, пока не оказалась в тополиной рощице около скульптуры «Уснувший мальчик». Мальчик лежал на спине, слегка подогнув ноги, вытянув руки вдоль тела и склонив голову к плечу. Он всегда был грустным, А сегодня показался Ленкина редкость печальным. Может быть, от того, что слишком низко висели над землей тучи.